Вернёмся к нашим баранам. Вернёмся к нашим баранам странная фраза. Однако она так прижилась в русском языке, что то и дело мелькает в нашей речи. При этом большинство из нас даже не утруждает себя вопросом, что это за бараны такие и так ли уж стоит к ним возвращаться. Фразеологизмы надо цитировать точно, не то можно оказаться в неловкой ситуации. После рекламы телеведущий в студии, желая продолжить тему, однажды сказал: "Что ж, вернёмся к нашим овцам". Рядом с ним сидели две дамы, которые от возмущения не знали, что и сказать. Вы подумали, а что было бы, если бы он сказал правильно: "Вернёмся к нашим баранам"? А рядом сидели бы мужчины. Я уверена, это были бы грамотные мужчины, знающие, что это фразеологизм. Используется он тогда, когда кто-то сильно отвлёкся от основной темы. Но почему вернуться к теме значит вернуться к нашим баранам? Оказывается, это выражение калька с французского выражения. Ему уже почти 550 лет. Оно пришло к нам из средневекового фарса, адвокат Пьер Патлен Име создателя история о похождениях плутоватого адвоката мало кому известна, а вот выражением пользуются все. Однако давайте вспомним, в связи с чем эти слова были произнесены впервые. Для этого перенесёмся во времени и пространстве. Средние века, Франция. Идёт суд. Истец богатый суконщик. Ответчик пастух, укравший у суконщика овец. Слово берет адвокат Патлен, защищающий пастуха. Однако Мсье Патлен не успевает и рта раскрыть, как суконщик узнает в нем человека, не заплатившего ему однажды за шесть локтей сукна. Вместо того, чтобы обвинять пастуха, суконщик набрасывается с упреками на адвоката. У судьи от всего происходящего голова идет кругом. Он перестает понимать, кто же обидчик истца — Адвокат или пастух? Вернемся к нашим баранам, в отчаянии восклицает судья, призывая суконщиков вспомнить, с чем именно он обратился в суд. На русском языке средневековый фарс о похождениях адвоката Патлена был опубликован лишь в 1929 году. Но и тогда его мало кто читал. А выражение «вернемся к нашим баранам» прижилось в России гораздо раньше. «Как же так?» — спросите вы. Дело в том, что к нам это выражение пришло уже из романа «Гаргантюа и Пантагрюэль» Франсуа Рабле. Один из величайших сатириков-гуманистов эпохи Возрождения приводит в своей книге цитату из адвоката Патлена. Правда, и этот роман был переведен на русский язык только в начале XX века. Однако на языке оригинала просвещённые русские аристократы читали Рабле и в веке 18-го и вполне могли блеснуть в светской беседе фразой Вернёмся к нашим баранам. Чтобы не возвращаться, не уходите далеко в дебри от главной темы в разговоре.